Глава восьмая Яркая вспышка света, в которой через мгновение появляются двое и валятся прямо на мягкую землю. Оба выглядят очень плохо. В крови и черной пыли. У одного из появившихся левая рука была вывернута под неестественным углом и не двигалась. Лидер группы закашлялся, пытаясь восстановить дыхание, а второй, именованный, захрипел от боли. Врата хаоса – редчайшая легендарная способность мгновенного перемещения с самой малой задержкой из всех доступных в лабиринте. Всего каких-то несколько секунд подготовки, и именованный уходил от практически любой опасности. Отследить врата хаоса было просто невозможно, а с увеличением их уровня можно было захватить с собой и напарников. Способность позволяла в безвыходной ситуации скрыться даже от самого сильного и опасного противника. Вот только именованные крайне неохотно пользовались этим навыком. Задать точку выхода в нем было нельзя а значит шанс телепортироваться прямо внутрь какой-нибудь скалы или, скажем, в эпицентр вулкана имелся. И он был не такой маленький, чтобы им пренебрегали. «Ха!» — выдохнул второй, после того, как здоровой рукой влил в себя сразу несколько исцеляющих эликсиров. «Чтобы я еще раз согласился на выполнение такого задания!» Лидер был согласен со своим напарником. Все пошло не так с того момента, как они нагнали цель. Вначале один из напарников так по-глупому напоролся и активировал ловушку. Почему их вообще не предупредили, что цель является ловушечником? Да еще и таким сильным. Один из капканов убил следопыта группы за пару секунд, при этом тот даже не мог его заметить. Это уровень мифического навыка, а то и уникального. Лидер сжал от злости зубы, вновь почувствовав бессилие кто-то сильно поплатится за то, что так подставил их. Только перед этим нужно бы выбраться из этой задницы». Он осмотрел место, куда они попали, и мысленно выругался. Он был не уверен точно, так как шестьдесят первые врата никогда не были им толком изучены, но это очень походило на местное подземелье. По крайней мере, об этом говорил просторный тоннель с десятками факелов, в которых плескалось синее, нестерпимо яркое пламя. Впрочем, возможны и другие сюрпризы. Их могло занести куда угодно. Кошель напарника прекратился. Он уже использовал один из своих навыков исцеления, чтобы вернуть себе возможность нормально двигаться. Но до этого было еще очень далеко. Мало того, что они лишились следопыта, так еще и появление старшего вампира оказалось полной неожиданностью. Такие твари даже в средних вратах считались крайне редким явлением. «Ты как?» — спросил лидер, внимательно вглядываясь в дальнюю часть коридора, где ему почудилось какое-то движение. — Как быстро сможешь поднять себя на ноги? — Я почти пустой, — в ответ прохрипел тот. — Дай мне хотя бы минут десять. — У тебя не больше трех. Мужчина полез в карманное пространство своего кольца, извлекая оттуда клинок с абсолютно черным, источающим тьму лезвием. Он продолжал с напряжением смотреть куда-то вперед. Напарник все понял правильно, тут же удвоив усилия и даже выпив два зелья восстановления очков магии. Божественного восстановления у него, к сожалению, не было. «Просто уроды! Что наниматель, что ловушечник! Урою обоих!» — сквозь зубы пробормотал лидер, крепко сжимая в руках стремительно тяжелеющий черный клинок. «Древний вампир за считанные секунды уничтожил группу моих преследователей, что наглядно показало его силу. Если, а точнее когда, буду охотиться на подобных тварей, нужно держать в голове эту их силу и мастерство магии. Массовые способности уровня легенды или мифика, а также какая-то запредельная скорость. Если таких тварей будет двое или больше, это окажется большой проблемой». Благо, как написали в поясняющем файле, вампиры вроде как не сильно любят компанию и собираются в группы крайне редко. Где находится один, обычно уже не могло быть других тварей. Исключения, конечно, имелись, но крайне редкие. И в основном они касались миров смерти. Нескольких порталов, где существовала одна лишь нежить. Неприятные места, как мне кажется. Чтобы добраться до земли изменений, пришлось потратить чуть меньше двух дней. И не сказать, что это было так уж сложно. Почему-то именно углубившись на территорию болот, помимо постоянно встречающихся жаб, мы встретили вездесущих насекомых. И вот от них-то просто не было продыху. Но это так, скорее был просто дискомфорт, чем действительно проблема. А вот чтобы найти нормальное место для отдыха, нужно было неплохо так потрудиться. И это имея картографию. Так или иначе, но мне удалось дойти до места назначения без особых приключений. Не считая пары легких стычек со стаями жа, пришивших устроить на меня охоту, никаких опасностей по пути так и не встретилось. Скудные окружающие пейзажи и стоявшая повсюду вонь болот раздражали и угнетали куда сильнее местной живности. А вот само место, превратившееся в этом мире в земли изменений, стало для меня неожиданностью — В том смысле, что я никак не ожидал увидеть посреди вонючих бесконечных болот застывший во льду серебряный город. В описании к шестьдесят м вратам информации по земле изменений имелось не очень много. В основном она касалась встречаемых внутри монстров и интересных мест, но никакого описания внешнего вида самой территории. А там было на что посмотреть. Предыдущий городок не произвел на меня большого впечатления». Я даже начал считать, что цивилизация 61 первого портала была когда-то отсталой и находилась на уровне Средневековья. Но, похоже, я ошибался. Здесь совершенно точно не обошлось без магии, потому как острые шпили каких-то невероятно красивых с виду готических зданий поднимались к самому небу, превращая города впереди в какой-то сплошной сказочный дворец. При этом из-за серебристо-белого цвета самих зданий создавалось ощущение, что это все построено из льда и снега. Поистине впечатляюще. Впрочем, согласно информации от гильдии, в городе действительно было холодно. Мне настоятельно советовали взять с собой теплые вещи, если я иду без хорошей искажающей брони или артефактов, защищающих от холода. Отдельного упоминания заслуживала, можно сказать, главная достопримечательность – Благодаря поднявшемуся на максимально доступную высоту наблюдателю, я смог разглядеть в центральной части города рухнувшую пирамиду стражей. Мертвым островом она лежала недвижимой глыбой, и даже с такого расстояния казалось намного больше тех, что я исследовал в 44-м портале. Предполагаю, что тогда это были лишь реплики местных, созданные на основе чертежей стражей для защиты своего поселения с даже относительно живым экипажем, но все же... В любом случае, именно туда я планировал наведаться в первую очередь, когда возьмусь за основательное изучение земли изменений. Если смогу выполнить задание лабиринта, связанное со стражами, был хороший шанс получить последнее великое достижение. Правда, в записях говорилось, что пирамида и прилегающие к ней районы считались крайне опасными местами по сравнению с прочими, так что легко мне совершенно точно не будет. Стоило только немного приблизиться к городу, как стало заметно то, что отдельно упоминалось и в файле от гильдии. Вокруг всей территории Земли изменений появился полупрозрачный купол магического щита. Словно мыльный пузырь он накрывал весь город, из-за чего напоминал мне сейчас игрушку. Снежный шар с заключенным внутри огромным дворцом. И что самое удивительное, купол был просто каких-то невероятных размеров таких, что я слабо себе представлял то, что могло питать его в течение столь длительного времени. Понятное дело, что лабиринт постоянно откатывал во времени территорию Земли изменений. Но даже так, поддержка такого защитного купола над всем городом требовала колоссальных затрат магических сил, не говоря уже о самой сложности возведения подобного барьера. Благодаря появившимся некоторым знаниям в рунической магии, мне это было хорошо известно. Место для установки второго маяка нашлось спустя несколько минут совсем рядом с барьером. Что-то вроде наполовину разрушенной магической башни. Точной копии тех, которые я видел в логове вампира. Тут, наконец, твердая земля, а также укромное место, в котором можно будет появиться, не опасаясь засады или чего-то подобного. Несколько секунд, и маяк установлен. Отдельно пришлось потратить время на то, чтобы создать пару, но все прошло гладко. «Можно было возвращаться домой. Только вот я пока не собирался этого делать. Основные задачи на этот рейд были выполнены, теперь пора было заняться второстепенными, а именно небольшой разведкой самого города. Углубляться я туда не собирался, лишь немного прогуляться. Чуть подкорректировал свои планы, когда шел сюда». Рассчитывал потратить на дорогу около пяти дней, но справился быстрее, так что захотелось заодно провести небольшое поверхностное обследование земли изменений. Когда подошел к куполу и осторожно коснулся его рукой, почувствовал небольшое покалывание и сопротивление. Ожидаемо защита не пускала внутрь. Тут имелась небольшая хитрость, что-то вроде ключа, чтобы пройти туда. Вытащил из карманного пространства кольца бутыль с самой обычной чистой водой и широким взмахом вылил перед собой. В ту же секунду передо мной появилась небольшая прореха в магическом куполе, через которую можно было пройти. Почему именно вода, и почему купол не реагировал на местные дожди, понятия не имею. Возможно, местные воды были загрязнены, но это все равно мало что объясняло. В любом случае, я зашел под купол и направился к ближайшему шпилю зданию, видневшемуся впереди. На таком расстоянии я уже смог нормально рассмотреть архитектуру местных сооружений, и... это были совсем не башни. Больше походило на искусственно выращенные здания из необычного молочного материала, похожего на слоновую кость. При этом в зданиях отчетливо виднелись окна или что-то похожее, какие-то лестницы и переходы, а когда оказался рядом с одной из башен, стало очевидно. Это совершенно точно было сделано людьми и для людей. Ну и, конечно, как обычно, в Земле изменений. Браслет тут же выдал характерную вибрацию, послав мне стандартные задания. Вход на территорию изменений. Выяснить, что произошло с городом. Главный приоритетная цель. Стандартная награда. Упрощенный, не уникальный, низкорелевантный. Ограничение до конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Уничтожить легендарного стража территории изменений 0 из одного в процессе Упрощенный Стандартная награда Ограничение До конца цикла изменений Штраф за невыполнение Нет Уничтожить стражи территории изменений ноль из 10 В процессе Ограничение До конца цикла изменений Штраф за невыполнение Нет Ничего нового Меня опять просили разузнать, какая напасть приключилась с городом, и покрошить местных тварей. При этом элитного монстра пока никто другой не прихлопнул, что не очень хорошо. Здесь он был очень злой, и встречаться с ним сильно не хотелось. Оставалось надеяться на то, что к моему возвращению тварюгу кто-нибудь уничтожит. Дышать всяк станет легче. Здесь холодно. Под куполом было чертовски холодно. Минусовая температура, да такая, что с каждым выдохом образовывалось облачко пара. Благо, моя искажающая броня хорошо сохраняла тепло. А вот на голову пришлось напялить что-то вроде утепленной шапки. Не очень удобно, но поле искажения не защищало голову от неэкстремальных температур, так что приходилось терпеть. Что-то не продумал я этот момент, когда заказывал дорогущий комплект защитной экипировки. Жаль, но ничего не поделаешь. Буду умнее в будущем. Еще один характерный признак земли изменений — невероятная, давящая тишина. Только появившись здесь, я понял, насколько же шумные по сравнению со снежным городом территории болот. Если бы не хруст снега, который здесь был повсюду, кстати говоря, под ногами, я бы подумал, что оглох. Но самый большой минус был в самих зданиях города. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что они излучают слабый магический свет — И из-за этого получалось, что в чертовом городе не было теней. И вот этот момент был очень неприятен. Двигаться по улицам, прячась в темноте с помощью теней, уже не получится даже ночью. А крыш тут в привычном понимании просто не было. Конечно, можно было попробовать себя в роли супергероя и скакать с помощью магического телекинеза от здания к зданию. Но в таком случае возникала опасность наткнуться на тварей или именованных, которые легко меня заметят. Единственным вариантом, который казался мне нормальным, было попробовать двигаться внутри башен, где сохранялся полумрак. Здесь все здания были соединены на верхних этажах чем-то вроде крытых переходов. Не очень быстро, но куда надежнее, чем идти по хорошо освещенной прямой улице. Но лучшего варианта я пока все равно придумать не мог, так что отправился к башне, который уже успел приблизиться». Самая обычная двустворчатая дверь оказалась распахнута настежь, приглашая внутрь, в казавшуюся очень плотной темноту. Первым туда нырнул наблюдатель. С его глазами тьма была не так страшна, но все же. Будь у меня больше двадцати восприятия, я бы и заморачиваться не стал. Глаза при таких характеристиках быстро адаптируются и становятся чуть ли не главным козырем именованного. Вот только очень немногие доводят их до таких показателей». Слишком уж не плюс плюсы по сравнению с прочими характеристиками. Войдя в башню, сразу зажег магический светляк. Показать, где нахожусь, не боялся. Разглядеть снаружи в узких оконцах магический огонек — та еще задача, даже для высокоуровневых именованных. Внутри меня встретила какая-то небольшая кабинка, в которой должен был располагаться, скорее всего, кто-то вроде консьержа или стражника, а также винтовая лестница, уходящая куда-то ввысь. Шорох моих шагов громом поднимался от пола и расходился в разные стороны, отчего я себя ощущал самым настоящим слоном, хотя умом понимал, что двигаюсь тихо, но явно не для этого места. Поднявшись до третьего этажа, вышел в просторный коридор и направился по памяти в сторону одного из скрытых переходов, замеченных мной еще на улице. «И какое же счастье, что картография заработала здесь!» Черт его знает, как бы я справился в этих одинаковых круглых, и это не шутка, коридорах. Ради интереса пару раз заглядывал в местные жилые помещения. То, что они были именно жилые, становилось очевидно с первого взгляда. Столы, стулья, кровати, какие-то ростовые капсулы, иногда сразу по несколько штук. Заметил, что все находится в какой-то стерильной чистоте. Полное отсутствие обычного и строительного мусора. Словно и не происходило в этом городе какой-то катастрофы. Ничего. А еще отметил одинаковую, я бы даже сказал, идентичную обстановку внутри помещений. Все, вплоть до количества стульев, совпадало один в один. Как под одну гребенку. Стандарт. Единственное отличие тут было в жилых комнатах внутри таких квартир. От этого и зависела вся обстановка. Словно здесь жили не люди, а... «Ну не знаю, пчелы или муравьи?» Когда прошел один из скрытых переходов, углубляясь в город, на автомате кинул взгляд на улицу. И тут же замер, кутаясь в плащ и стараясь не двигаться. Внизу по улице спокойно шла группа людей, организованно прикрывая друг друга. Я тут же сместил взгляд, опасаясь, что его кто-то почувствует своим восприятием. Шанс этого был крайне мал, но... Озарение — такая штука, что может сработать в любой момент, и никакая маскировка с ловкостью не помогут. А то, что эти ребята были мне совсем не друзья, я понял сразу. Даже с такого относительно большого расстояния успел заметить маски «орликинов» на их лицах. Вот же, этим-то что здесь понадобилось».